Вы утверждаете, что не сразу согласились принять участие в предложенном вам экспериментальном полете? Да, председатель. Объясните трибуналу причину. Ну, я имел очень мало информации об этих нелинейниках. Тогда почему же через два дня вы согласились участвовать в полете? Потому что имел очень мало информации об этих нелинейниках. Делаю вам замечание. Космический трибунал не место для шуток. А я не шучу. Из-за того, что информации было очень мало, мне стало очень интересно. Правда, когда были уточнены условия эксперимента и состоялось знакомство с нелинейниками, мне стало не по себе. Но отказаться я уже не мог. Расскажите об этом подробнее. Ну... Через два дня я сообщил Робертсону, что готов на эксперимент и подписал контракт. После этого он и познакомил меня с нелинейниками. Сейчас я познакомлю вас с ними, Пиркс. Не удивляйтесь ничему. Я повидал на своем веку столько автоматов и роботов. Дело что... в том, что их невозможно отличить от людей. О, э, не может быть. И дело не только во внешнем виде. Они что, ведут себя как люди? Они едят, пьют? Да. — Зачем? — Чтобы иллюзия была полной. Для окружающих, разумеется. — А сердце? Кровь? Ну, если они поранятся, то что, пойдет кровь? — У них есть имитация крови и сердца. — Как это понимать? — Ну, только хороший врач-специалист после всестороннего обследования мог бы понять... — А я нет? — Нет. Конечно, если не применять каких-нибудь специальных методов. Рентген. Вы сообразительны. Но у вас на борту не будет такой аппаратуры. А -а -а. Чувствуется профессиональный подход. Я могу получать из реактора сколько угодно изотопов. Кроме того, на борту должны быть аппараты для дефектоскопии. Так что рентген мне вовсе не понадобится. «Контракт не разрешает употреблять дефектоскопы ни для каких других целей». «Не волнуйтесь, а их кровь – это действительно кровь, даже под микроскопом?» «Да, это кровь». «Как же вы это сделали?» «Впечатляюще, верно? Могу сказать вам только в самых общих чертах – принцип губки». Специальные подкожные губки Они должны быть такими, чтобы ни при каких обстоятельствах Никому из пассажиров или других людей в голову не пришло бы их заподозрить Нет, нет, нет, но они все равно должны отличаться от людей Ну, дыхание, кашель, румянец О, все это удалось сделать А лгать они умеют? И в каких пределах? Могут ли они потерять контроль над собой и, следовательно, над обстановкой? Все возможно Но потеря самообладания или какой-нибудь нервный срыв, хотя и не исключен, но гораздо менее вероятен у них, чем у людей. Mm. Люди менее надежные. Ну, а как у них эм, с агрессивностью? Вас интересует отношение к человеку? Ну, не только. Вы можете быть спокойны. У них имеются так называемые устройства обратного разряда, как бы амортизирующие агрессивные потенциалы. Всегда? Нет, это невозможно до определенных состояний. Но и в этом они превосходят человека. Ну, хорошо. А что произойдет, если я попытаюсь проломить кому-нибудь из них голову? Он будет защищаться. И будет стараться убить меня. Нет, он ограничится самообороной. Ну, а если единственно возможной обороной будет нападение? Тогда он нападет на вас. Ну, что ж... Я постараюсь выжить из них самое худшее. Именно на это мы и рассчитываем. Потому что даже в самом худшем случае они все же лучше, чем человек. Посмотрим. Теперь последнее, пожалуй, весьма существенное. Команда корабля будет э, смешанной. Некоторые из них не линейники, а некоторые появились на свет от папы с мамой. То есть люди? Да. Это нужно для объективности вашего доклада. Каждый из них, как нелинейник, так и человек, знает о своем происхождении, но ничего не знает о происхождении других. Люди будут представлены вам под вымышленными фамилиями. Вы не имеете права спрашивать об их происхождении. Mm. Ну, а во всем остальном мне... Предоставляется абсолютная свобода действий? Да, да, абсолютная. Все ваши подчиненные будут добросовестно выполнять ваши приказы и проявят искренность и инициативу как в служебных, так и во внеслужебных отношениях. Однако...